Часть шестая. Оптимальный уровень шума. Судья Марвин Франкел был абсолютно прав, когда в 1973 году призвал коллег последовательно работать в направлении снижения шума при вынесении приговоров. Его выборочная и интуитивная ревизия шумовых помех, за которой последовали систематические, согласованные исследования, выявила несправедливые различия в обращении с преступниками сопоставимого калибра, различия возмутительные и пугающие. Большую часть данной книги можно воспринять как попытку обобщить аргументы Франкела и предложить новое понимание их психологической подоплеки. Для кого-то шум в системе уголовного правосудия – явление не просто неприемлемое, оно еще и позорное. Однако с шумом вряд ли можно смириться и в других контекстах, когда мы видим, что, предположительно, взаимозаменяемые сотрудники как в частном, так и в государственном секторах выносят абсолютно разные профессиональные суждения. Возьмите страхование, управление и оценку персонала. Медицину, криминалистику, образование или бизнес. Шум везде является серьезнейшим источником ошибок. Мы уже пришли к выводу, что каждый из нас подвержен ситуативному шуму. Несущественные на первый взгляд факторы могут привести к тому, что утром мы примем одно решение, а в обед совершенно другое. К одним выводам придем в понедельник и совершенно к другим в четверг. К сожалению, подобно крайне негативной реакции судейских работников на методические рекомендации по вынесению приговоров, усилия по снижению шумовых помех также нередко встречают серьезные, а то и бурные возражения. Многие считают, что методические рекомендации излишне жесткий, негуманный стандарт, по-своему даже несправедливый. Практически каждый из нас сталкивался с подобной ситуацией. Мы обращаемся с вполне разумной просьбой в какую-либо компанию, к работодателю, в правительственное учреждение, а в ответ слышим лишь Очень хотелось бы вам помочь», однако мы связаны по рукам и ногам, у нас совершенно четкие правила. Может показаться, что подобные правила глупы и даже жестоки, однако их наверняка утверждали в надежде на лучшее, в попытке снизить шум и, возможно, устранить смещение. Итак, некоторые попытки снизить шум вызывают серьезную озабоченность, и чаще всего потому, что мы видим их последствия. Тяжело и почти невозможно рассчитывать на справедливое слушание. Использование алгоритмов и самообучающегося искусственного интеллекта представляет подобные возражения в новом свете, и мы с вами уж точно не увидим на улицах демонстрации с лозунгами «даешь алгоритмы». Критические замечания поступают от таких авторитетов, как Кейт Стит из Гельской школы права и федеральный судья Хосе Кабранес, начавший решительную атаку на методические рекомендации при вынесении приговоров. В каком-то смысле это критика и наших основных аргументов. Выступления Ститы и Кабранеса ограничиваются уголовной сферой, однако их основные тезисы могли бы стать возражениями против многих стратегий снижения шума в образовании, бизнесе, спорте и в иных областях. Вот о чем они говорят. Методические рекомендации по вынесению приговоров приводятся в действие страхом перед правом усмотрения, перед независимыми суждениями. Их толкает вперед вера в научно-технических экспертов и централизованное планирование. Стит и Кабранес аргументируют свои взгляды тем, что страх перед вынесением независимого суждения в итоге приводит к фактическому запрету рассмотрения индивидуальных особенностей каждого дела и считают, что ни одно механическое решение не сможет удовлетворить потребность человека в правосудии. Каждый из приведенных аргументов подлежит изучению. Что касается вопросов, требующих различных суждений, люди нередко полагают, что требования справедливости исключают механические решения любого рода. Следовательно, они выступают за разрешение и даже возведение в принцип процессов и подходов, гарантированно приносящих с собой шум. Многие настаивают на необходимости уделять внимание обстоятельствам каждого конкретного дела. По отношению к больницам и школам, крупным и маленьким компаниям, подобный призыв становится, по сути, призывом к использованию интуиции. Мы уже видели, что гигиена принятия решений включает в себя разнообразные стратегии снижения шума, не подразумевающие чисто механических оценок. Если специалист раскладывает проблему на несколько компонентов, это не значит, что в итоге он выносит механическое суждение. Даже отдавая себе в этом отчет, далеко не все приветствуют применение стратегии гигиены в принятии решений. Ранее мы дали определение шуму, назвав его нежелательной вариативностью. Если какое-либо явление нежелательно, его следует устранить. Однако, ограничившись этим, мы безосновательно упростим сложный и интересный анализ. При прочих равных условиях шум действительно явление нежелательное. Только условия могут быть неравными, и затраты на подавление шума превысят потенциальные выгоды. И даже когда анализ показывает, что воздействие шума обойдется дорого, его подавление может вызвать целый спектр серьезных и даже неприемлемых последствий. Против снижения и устранения шума приводится семь основных возражений. Первое. Снижение шума бывает сопряжено с такими затратами, что овчинка выделки не стоит. Требуемые меры могут быть чрезвычайно обременительны, а в ряде случаев и вовсе невыполнимы. Второе. Некоторые стратегии, вводящиеся в целях снижения шума, сами могут генерировать ошибки, а порой и системное смещение. Если все аналитики одного из ведомств сошлись на излишне оптимистичном прогнозе, их мнение не зашумлено и в то же время неверно. Если все доктора в больницу выписывают аспирин, независимо от заболевания, их суждения также не зашумлены, однако во многих случаях ошибочны. С этими двумя возражениями мы разберемся в главе 26. В главе 27 мы ознакомимся со следующими пятью аргументами, которые широко распространены и неоднократно приводились за прошедшие годы по мере роста доверия к жестким правилам, алгоритмам и искусственному интеллекту. Итак, третье. Если мы хотим, чтобы люди чувствовали к себе уважение и достойное отношение, с некоторым количеством шума следует смириться. Шум может быть побочным продуктом несовершенного процесса, который человек в итоге принимает. Дело в том, что подобный процесс дает право каждому, работнику, клиенту, заявителю, студенту, обвиняемому, рассчитывать на индивидуальный подход. Возможность оказать влияние на вынесение особого суждения внушает людям уверенность в том, что их заметят и выслушают. Четвертое. Шум может внести существенный вклад в приспосабливание к новым ценностям, подталкивая вперед нравственную и политическую эволюцию. Устранив шум, Мы снизим нашу способность реагировать на движение моральных и политических традиций в новом, неожиданном направлении. Система, очищенная от шума, навечно замораживает систему ценностей. Пятое. Некоторые стратегии, разработанные для снижения шума, могут вызвать сопротивление, приводя к тому, что человек попытается обмануть систему и обойти запреты. Небольшое количество шума, а может и существенное, требуется для пресечения подобных нарушений. Шестое. Процесс, генерирующий шум, способен оказаться хорошим сдерживающим фактором. Если человек знает, что наказание за правонарушение может оказаться символическим, а может и весьма серьезным, такой человек сто раз подумает, прежде чем решиться на преступление, во всяком случае, если он не склонен к особому риску. И, наконец, Седьмое. Люди не желают, чтобы с ними обращались как с бездушными предметами, винтиками в машине. Некоторые стратегии снижения шума могут подавлять творческое начало и оказывать деморализующее воздействие. Мы отдадим должное каждому из перечисленных аргументов, хотя ни в коей мере не являемся их сторонниками, во всяком случае, если они становятся причинами для отказа от глобальной цели снижения шумовых помех. Еще раз подчеркнем нашу точку зрения, которой будем придерживаться и далее. Является ли аргумент убедительным, зависит от конкретной стратегии снижения шума, к которой он апеллирует. Например, вы возразите против жестких правил, одновременно соглашаясь, что обобщение независимых суждений — хорошая идея. Вы оспорите необходимость применения протокола промежуточных оценок, в то же время поддерживая использование общей шкалы оценки. Основанный на взгляде со стороны. С учетом вышесказанного делаем вывод общего характера. Возражениям следует отдать должное, и тем не менее снижение шума остается заслуживающей внимания, а главное — срочной задачей. В главе 28 в защиту подобного взгляда мы приведем исследование одной дилеммы, с которой человек сталкивается ежедневно, даже если этого и не осознает.